Сам князь, как вам известно, человек крутой и азартный, имеет множество связей и не меньшее число недругов. Вполне можно подать дело так, будто нападение метило в него. Попытка уронить его честь, показать слабость. А мастер Григорий, его выдвиженец, стал лишь случайной жертвой в чужой игре. Император нахмурился. Эта версия была очевидной ложью, ширмой для укрытия государственного интереса. Она уводила сыска от истинной причины, от самого Григория и его знаний, но в то же время была здравой и не требовала огласки тайных дел. «Хорошо, Михаил Михайлович», — медленно произнес он, — «пусть Воронцов ведет дознание в эту сторону». «Громко!» Пусть перетряхнет всех должников и неприятелей Боленского. Князь будет недоволен, зато это поумерит его пыл. Главное, чтобы наше внимание к Григорию осталось в тени. Спиранский поклонился. Первую самую явную угрозу удалось облечь в приемлемую для света форму. Однако настоящая беда никуда не делась. По его столице разгуливала неведомая сила. Поднявшись из-за стола, Александр прошелся по кабинету и замер у камина, глядя на пляшущие языки огня. Внутри заворочилась досада. Провал. Два трупа у порога дома, который, по идее, находился под пристальным, хоть и незримым надзором. Это ставило под удар весь замысел опоре ослабевшей казны империи. Под лицам. «Я потерял честь армии, Михаил Михайлович», — глухо произнес император, не оборачиваясь. «А теперь теряю людей в собственной столице из-за мальчишки-умельца, потому что мы с вами понадеялись на людей писивого князя». Слова были несправедливы, и оба это понимали, оболенский был лишь удобной фигурой, однако гнев требовал выхода. уловив перемену в настроении государя, Спиранский кашлянул сухой корректный звук, вернувший разговор на землю. Из папки он извлек еще один лист. «Есть еще одно обстоятельство, Ваше Величество, весьма занятное. По вашему указанию, вся переписка мастера Григория просматривается. Неделю назад он отправил письмо в Нижний Новгород Ивану Петровичу Кулибину». Александр медленно обернулся. Кулибин, имя отзывавшееся в нем давней досадой, гениальный механик, чьими затеями восхищалась еще его бабка. Он пытался вернуть старика ко двору, сулил ему и деньги, и почести, но Кулибин, обиженный прошлым невниманием, упорно отмалчивался в своем нижегородском уединении. «И что же он ему пишет?» Просит совета, как лучше камни гранить?» «Не совсем, государь», — в голосе Спиранского впервые промелькнуло замешательство. Под видом учтивого вопроса о движении он излагает самые причудливые механические фантазии. О самобеглой коляске, что движется без лошадей, и прилагает весьма замысловатые чертежи, нечто именуемое им Огненным сердцем, где сила рождается от горения паров вина или угольной пыли. Сущий бред, на первый взгляд. Пройдя к столу, император взял лист с выписками. Строчки, переписанные рукой канцеляриста, описывали нечто невообразимое. Однако за этой фантастической оболочкой проступала едва уловимая им логика. Сам не чуждый наукам, Александр не понимал и десятые доли изложенного, но он утром ощущал, что это не пустые мечтания. «Этот язык поймет только Кулибин», — тихо сказал император, и на его лице промелькнула увлеченность. «Это приманка. Один чудак пишет другому. Возможно, этот мальчишка сумеет сделать то, что не удалось мне». «Выманит старого лиса из норы!» Александр вернул бумагу Спиранскому. «Возьмите это под строжайший надзор. Вся их переписка должна ложиться мне на стол немедля. Никаких препятствий. Напротив, всяческое содействие. Если понадобится, отправляйте письма императорскими гонцами. Если мы вернем империи Кулибина, это будет великое дело». но увлеченность тут же сменилась жесткой складкой у губ. Все это возможно, лишь если сам мастер доживет до ответа, государь, словно прочитав его мысли, произнес Спиранский. Его нынешнее жилище не укрытие, а западня. Дом на Невском, в окружении десятка темных дворов и переулков, устеречь невозможно. Александр снова нахмурился. Спиранский был прав. «Мои люди доносят», — продолжил тот, — что незадолго до нападения Григорий присматривался к другому месту, к особняку, тому, что числится за супругой Давыдова. «За женой Александра?» — удивился император, вспомнив молодого офицера и отчаянную голову. «Что там за история с этим домом?» «Давыдова втайне от мужа хочет продать его и купить лучше». Наши люди полагают, что мастер хотел его выкупить. Место выбрано с поразительной сметкой». Развернув перед императором план той части города, Спиранский указал на нужный дом. Император махнул рукой, усаживая Спиранского, что считалось высочайшим дозволением. Спиранский всегда с пиететом к этому относился. «Взгляните сами. Особняк стоит отдельно». Обнесен высокой каменной оградой, всего двое ворот, которые легко держать на запоре. стыло Нева, что отсекает всякий доступ с той стороны. Александр смотрел на план, и в голове, само собой, выбилось слово «цитадель». Однако у этого плана был один из ян. По тем же сведениям дело не сладилось. Молодая хозяйка, Аглая Антоновна, наотрез отказалась продавать свое гнездо. полагаю, не сошлись в цене, а может еще что». Император смотрел на карту, но видел уже не схему улиц. Упрямство, даже самое очаровательное, не должно стоять на пути интересов государства, особенно когда в руках есть чем утешить и строптивую хозяйку и ее удалого супруга, который давно засиделся в своем чине. Александр встал, Спиранский подскочил. Отойдя от стола, императора подошел к окну. За двойными рамами бушевала непроглядная темень, из которой на него глядела лишь собственное, смутное, призрачное отражение. И в этой черноте стекла, решение пришло само. Когда он обернулся к Спиранскому, он уже знал выход. Давыдов, задумчиво начал он. Тот самый. Он, Ваше Величество, подтвердил Спиранский, Отчаянная голова, предан вам безмерно. Отчаянным головам нужно признание, Михаил Михайлович, иначе они ищут славы не там, где должно. Давно он засиделся в своем чине. Подготовьте представление о награждении его и подыщите ему место в столице. Хватит ему прозябать в армейских. Жена будет довольна. Спиранский молча склонил голову. Перевод в гвардию — знак высочайшей милости. Что до самой Аглаи Антоновны на губах Александра мелькнула легкая, почти невесомая улыбка. Передайте ей, что я буду рад видеть ее на ближайшем балу у Кочубеев. Я сам поговорю с ней, объясню, сколь важен для Отечества ее вклад. Мысли о том, что ее дом послужит нуждам человека, который нужен государству, непременно утешит ее. Разумеется, казна щедро возместит эту уступку. Щедрая цена, подкрепленная монаршей волей и внезапной милостью к супругу, этого будет более чем достаточно. Легкий нажим, отеческая забота, намека на то, что такие услуги не забываются, она согласится, у нее не будет иного выбора. «Дело о покупке оформите как частное», — добавил он. «Пусть все выглядит так, будто мастер Григорий сам договорился с хозяйкой. Никаких упоминаний казны. Чем меньше толков, тем лучше». Вопрос с крепостью был решен. Оставалось разобраться с ее стражей. Словно ожидая этого, Спиранский перешел к последнему пункту. «Есть еще одно, государь». касательно личной охраны мастера. Не дожидаясь нашей помощи, он проявил удивительную прыть. Самолично нанял себе в услужение четырех отставных солдат. Люди битые, неробкого десятка. «Что ж, похвально», — заметил Александр. «Он учится. Быстро учится». «Слишком быстро», — тихо поправил Спиранский. Князь Оболенский, разумеется, тут же попытался пристроить к этой четверке своего человека, дабы иметь уши и глаза в доме. — И что же? — с иронией спросил Александр. — Приключилось несчастье, Ваше Величество. — Весьма досадное, — без тени улыбки ответил Спиранский. — Этот человек свалился в трактире, сломал ногу. — Полагаю, лечение будет долгим. Император и его статс-секретарь обменялись понимающими взглядами. «Так что одно место оказалось свободным», — продолжил Спиранский, «и мы позаботились, чтобы в нужное время оказался человек с безупречной службой». Александр медленно кивнул. «Изящно. Мальчишка-гений, уверенный, что сам вершит свою судьбу», В действительности лишь подбирал фигуры, расставленные на доске чужой рукой. Он сам впустил в свою крепость лазутчика. «Этот человек надежен?» — спросил император, хотя уже знал ответ. «Он обязан нам не только свободой, но и жизнью своей дочери, государь. Будет предан, как пес». Когда огонь в камине угас, и тени в углах кабинета сгустились, В юго за окном уступило место морозной, звенящие тишине. Александр откинулся в высоком кресле, подперев подбородок рукой. Все рычаги были приведены в движение, невидимые нити натянуты, но за всей этой механикой власти таился главный вопрос. «А что он за человек?» «Этот Григорий», — голос императора звучал устало, — «Оставьте донесение. Мне нужно ваше мнение». На мгновение задумавшись, Спиранский подобрал слова с точностью часовщика, собирающего сложный механизм. Он смотрел не на императора, а куда-то в пространство, словно читал невидимый отчет, составленный разумом. «Он — причудо природы, государь. В нем странный разлад». Ум его зрел и проницателен, как у умудренного мужа, тогда как повадки и горячность, как у необузданного юнца. Он видит не только колесо, но и всю карету целиком, прежде чем она построена. Но при этом дичится людей, резок, никому не верит. Вокруг него есть слуги, подчиненные, но нет ни единого человека, кому бы он открыл душу. Он один. И в этом одиночестве. Его главная слабость — один, самый опасный и самый уязвимый тип людей, ими трудно управлять, зато их легко сломать. Такой человек, — голос Спиранского стал еще тише, почти доверительным, — нуждается в опоре, дабы его талант служил нам долго и без сбоев. Первое — ему надобен собеседник. «Собеседник?» — иронично переспросил император. «Вы предлагаете подыскать ему товарища для ученых бесед?» «Именно так, Ваше Величество. Человека, способного говорить с ним на одном языке. Кого-то достаточно образованного, чтобы понимать его замыслы, поддерживать его, стать для него отдушенной человека, которому он сможет доверять». и который, разумеется, будет докладывать нам о его истинных настроениях и мыслях. Это надежнее любого соглядатая». Император промолчал, оценивая идею «тонко внедрить в его жизнь исповедника, которому гений добровольно выложит все свои тайны». «А второе?» — спросил он. Спиранский аккуратно поправил стопку бумаг, словно этот жест помогал ему облечь слова щекотливую материю. Второй государь касается его естества. В нем кипит молодая кровь. Эти страсти, если не дать им разумного выхода, могут затуманить ум, толкнуть на безрассудство или ввергнуть в черную тоску, что повредит делу. Он поднял на императора свои бесцветные глаза, в которых не было ни стыда, ни смущения. Возможно, стоит подыскать для него приятельницу, из тех девиц, что умеют не только тело утешить, но и беседу поддержать, тактичную, умную, которая сможет скрасить его одиночество и, само собой, поделиться с нами своими наблюдениями. На мгновение Александр застыл. Брезгливость, мелькнувшая на его лице, тут же сменилась циничным весельем, и он тихо рассмеялся, негромко, с отчетливым лязгом стали в голосе. — Право слово, Михаил Михайлович, — произнес он, отсмеявшись, — слушаю вас и думаю, что мы не гения на службу империи определяем, а породистого орловского жеребца к случке готовим. чтобы кровь дурная в голову не била и в работе был спокоен. Спиранский не дрогнул, не изменился в лице, принимая слова императора как одобрение прагматичности своего подхода. Для него человек, даже гений, был ресурсом, инструментом, который нужно правильно настроить и грамотно использовать во благо государства. Император снова повернулся к темному окну. Да. Именно так. Найти друга для контроля над душой. Подослать женщину для власти над телом. Окружить заботой, что на деле станет самой надежной тюрьмой. Именно так надо гранить гениев. Вон, Кулибина не удержали, а ведь могли бы. «Ищите», — бросил он, не оборачиваясь, — «ищите ему и собеседника, и...» Приятельницу. Без спешки. Сперва пусть обживется в своей новой крепости, пусть поверит, что он в полной безопасности. Глава третья Декабрьский холод въедался под кожу, превращая недостроенный зал в ледяной склеп. Я лежал на брюхе, прижимая щекой к шершавым половицам. Синие непослушные пальцы пытались закрепить кронштейн для направляющего блока. Металл обжигал кожу, каждый поворот отвертки отзывался болью в застывших суставах. Изо рта вырывался пар, оседая инеем на дереве. В такие моменты я ненавидел этот век, его примитивные инструменты и эту проклятую бесконечную зиму. Но эта ненависть была хорошим топливом, она согревала. «Ефимыч, подсоби!» — просипел я не в силах в одиночку натянуть тонкую клавесинную струну. Из полумрака выросла тень. Мой комендант присел рядом на корточки. Он не задавал вопросов. С того дня, как я нанял его, он наблюдал, как я превращаю дом в хитроумную ловушку. В его взгляде читалась солдатская прямота. Он не понимал и половины моих затей, но видел в них смысл. эдакую систему, а все, что имело систему, заслуживало уважения. — Погоди, барин, — пробасил он, — ты себе отморозишь. Он протянул мне перчатки без пальцев, простая, бесценная в этом холоде вещь. Я с благодарностью натянул их. Мы работали в молчании, был слышен только скрип ворота, которым мы натягивали струну. Она звенела, как живой нерв, протянутый вдоль стены этого дома. Простая растяжка у окна, детские игры. Я готовил нечто иное. Я учил этот дом дышать со мной в унисон. Его половицы станут моими ушами, его стены кожей, которая почувствует чужое прикосновение. «Теперь сюда», — скомандовал я, указывая на разобранный участок пола у подножия лестницы. Там, между могучими балками перекрытия, я заканчивал монтаж своего главного сюрприза — хитросплетение рычагов из вороненой стали, маленьких противовесов и одной единственной пружины, которую я трижды переделывал, пока она не перестала заедать от загустевшего на морозе сала. Когда я уложил последнюю половицу на место, пол выглядел совершенно обычно. Но я знал, что он лжет. Теперь это была нажимная плита, чувствительная, как весы аптекаря. — Если они перережут струну, Ефимыч, — объяснял я, разминая затекшие пальцы, — их выдаст пол. У любой крепости должен быть тайный ход. У нашей будет второй голос. Старый солдат ничего не ответил, только задумчиво потер шрам на щеке. Мои слова, похоже, легли на его богатый боевой опыт. Вся неделя превратилась в адский марафон. Я почти не спал, питаясь кое-как и поддерживая себя горячим сбитнем, который заставляла пить Варвара. Моя лаборатория превратилась в мозг крепости. На отполированной до блеска дубовой панели я монтировал ряды латунных рычажков, каждый — произведение микромеханики. Я вытачивал их ночами, согнувшись над верстаком при свете сальной свечи, и каждый заусенец, каждая сотая доля миллиметра несоответствия отправляли деталь в утиль. Боль в спине стала моим постоянным спутником. Над каждым рычажком я закрепил тонкую стеклянную трубку. Внутри, как драгоценность, покоился маленький свинцовый шарик, на котором я лично выгравировал номер. Это была панель управления. Номер один — парадный вход, где убили Федота. Номер три — окно в зале, через которое они ушли. Номер семь — черный ход, где теперь спал на посту огромный Семен. «И как эта штуковина нам поможет?» — спросил Илья, мой самый толковый подмастерье. Он с суеверным трепетом смотрел на ряды блестящих рычажков и шариков. «Она подарит нам время, Илья. Бесценное время!» — я указал на медный лоток над панелью. «Когда враг коснется струны или наступит на плиту, один из этих шариков с тихим звоном упадет сюда. Мы не будем гадать, где они». Мы будем знать, и у нас будет десять секунд, пока они еще думают, что их никто не слышит. Десять секунд. Я отмерил их с помощью старого анкерного механизма, который доводил до ума двое суток. Десять ударов часового сердца, прежде чем дом закричит. И этот крик должен был разбудить, вывернуть душу, парализовать волю, заставить пожалеть о том, что ты вообще родился на свет. В подвале, на специально построенном помосте, ждал своего часа огромный медный таз, больше похожий на церковный колокол. Над ним, на волоске спускового механизма, висела пятипудовая гиря. Мой крик дома. Вечером, когда петербургский мрак окончательно поглотил город, я собрал свою маленькую армию. Ефимыч, Семён, Лука и Игнат. Четыре осколка великой армии, нашедшие приют в моем странном доме. «Учение», — коротко бросил я. «Лука, ты ночной тать. Задача — проникнуть в дом. Тихо, через любое место. Если система не сработает, и ты дотронешься до меня, ведро водки твое, и я признаю себя болваном. Если дом тебя поймает, водка все равно наша». Лицо Луки, бывшего егеря, человека тени, озарилось азартной улыбкой. Он привык считать себя лучшим. Вызов принят, он просто исчез, шагнув за порог в чернильную темень двора. Мы ждали. Время превратилось в холодный кисель. В зале было темно, тусклый свет от фонаря на улице еле-еле пробивался сквозь заиндевевшее стекло. Я стоял наверху, у своей панели, и чувствовал, как напряжение заставляет кровь стучать в висках. Семен замер у лестницы, превратившись в глыбу мышц. Игнат положил ладонь на эфес сабли. И вдруг тихий, почти музыкальный дзынь. Я увидел, как в лоток скатился шарик с цифрой четыре. Окно в каретном сарае, самое темное, самое неочевидное место. Ефимыч, стоявший внизу, даже не обернулся. Он просто поднял два пальца, и Семен с Игнатом без единого звука скользнули в сторону двора. Это радовало глаз. Они двигались, как волки, загоняющие зверя. Я начал считать про себя. Один, два, три... Лука, наверное, уже на подоконнике. Опытный, осторожный, прислушивается к каждому шороху. Семь, восемь, он уже внутри, уверен в своей победе. Девять, десять, дом закричал. Это была физическая атака. Низкий вибрирующий гул, который начался где-то в преисподней, под ногами, прошел сквозь каменные плиты пола, ударил в грудь, заставив сердце споткнуться и взорвался в голове, вытесняя все мысли. Стекла в рамах задрожали мелкой дрожью, воздух стал плотным, его было больно вдыхать. Через мгновение дверь распахнулась, и в зал ввалили Семен и Игнат. Между ними, как мешок, висел лука. Он был цел, не царапины, но лицо его было белым, как полотно. Он смотрел в одну точку и часто мотал головой, пытаясь вытряхнуть из ушей этот инфернальный вой. Нужно подумать, как защитить от этого звука своих. Вон Варвара с Катькой выскочили, но сразу ушли, как стало ясно, что все в порядке. Да уж, дружественный огонь получился. придумаю потом что-нибудь». «Поймали, Григорий Пантелевич, пророкотал Семен, и в его голосе звучал почти детский восторг. Он спрыгнул на пол, а тут оно как бабахнет. Он так и сел на месте, будто его сам Всевышний с небес покарал. Лука медленно поднял на меня глаза. В них какое-то солдатское уважение к оружию, которое он не понимал, но мощь которого ощутил на собственной шкуре. Ефимыч подошел ко мне и, забыв о чинах, крепко стиснул мое плечо. — Ну, барин! — Ну, голова! — выдохнул он. В его голосе я впервые услышал не просто лояльность наемника, а восхищение солдата своим командиром. «Теперь пусть только сунутся черти! Мы им такую музыку закатим!» Рев моего крика еще, казалось, дрожал в самом воздухе, когда в парадный зал, не дожидаясь приглашения, шагнул капитан Воронцов. Он вошел без стука, его глаза без удивления просканировали сцену моих солдат, пытающихся придать лицам суровое безразличие, и удивленного Луку, которого Семён неуклюже хлопал по спине. «Шумно у вас, господин мастер». Его голос был спокоен, но я уловил в нем нотки одобрения. Он подошел ближе, его взгляд зацепился за еще не замаскированные, натянутые у плинтусов струны. «Эффектно, но громко». «Весь квартал теперь знает, что у вас в доме что-то происходит». «Пусть знают», — ответил я, спускаясь ему навстречу. «Пусть думают, что у меня тут пороховой склад, и боятся чиркнуть спичкой. Страх — лучшая стена». Он перевел взгляд на меня. «В моем рапорте было указано, что вы применили доску как рычаг». Сперва я подумал, что ваши люди приукрасили, дабы выставить вас героем. Он сделал паузу, и в полумраке зала его глаза блеснули. Теперь я понимаю, что они просто не смогли толком объяснить, что видели. У вас склад ума фортификатора. Это был комплимент. Или диагноз. Каждый его визит — это зонд, попытка нащупать границы моих знаний, но в его глазах не было жадности Оболенского, просто почти научное любопытство. Варвара Павловна, привлеченная моим голосом, вышла из своей комнаты. Она передвигалась уже без палки. Увидев капитана, она не выказала удивления. Воронцов к нам зачистил, и, мне кажется, Варвара была реальным источником чистоты этих посещений. «Алексей Кириллович», — обратилась она к Воронцову, — «прошу простить беспорядок, у нас технические испытания». «Я вижу Варвара Павловна». И весьма впечатлен, он склонил голову с таким неподдельным уважением, что я невольно усмехнулся. Этот человек из тайной канцелярии, которого боялся весь Петербург, перед ней превращался в учтивого гостя. — Проходите в контору, — сказала Анатоном, нетерпящим возражений. — Холод собачий, а вы оба в одном сюртуке. Я велю принести сбитни. В моей конторе... При свете лампы Воронцов развернул на столе план дома. Он пришел не просто так. «Вы укрепили стены», — сказал он, водя кончиком пальца по чертежу. «Но любая крепость падет, если оборону строить только по периметру. Давайте мыслить, как они. Забудьте, что это ваш дом. Это объект, который нужно взять. Ваши действия...» Он смотрел на меня в упор. К чему это он ведет? Хочет помочь мне укрепить дом, найти изъяны или посмотреть на нападение с моей точки зрения с учетом моих знаний? Странный он человек, но, насколько я знаю, эта когорта людей всегда была немного непонятной простым обывателям, у них иное мышление». Он предлагал мне стать его соавтором в этом мрачном деле вскрытия моего собственного ювелирного магазина. Я пожал плечами. Мозговой штурм — это полезно для Гришки. Нужно мозг грузить, налаживать нейронные связи, чтобы я ничего не забыл. Я бы не полез в лоб, — я склонился над планом. Теперь это для глупцов. Полез бы оттуда, где не ждут. С крыши. С соседнего дома перекинуть веревку — дело одной минуты. И приземляться аккуратной замерзшей тушкой во дворе, с кривой усмешкой закончил Воронцов. Тоже улика. Но вы правы, лучше ловить их теплыми. Значит, дозор на крыше. Еще. Подвал. Старая кладка. Разобрать пару камней, и ты внутри. Тихо и незаметно, но нужно еще подкоп совершить. Муторно. Еженедельный осмотр кладки он делал пометки на полях плана своим мелким убористым почерком. Что еще? Где главная брешь? В людях, Алексей Кириллович. Всегда в людях. Я поднял на него глаза. Можно обвешать дом самыми хитрыми ловушками, но достаточно найти одного человека, у которого больна дочь, или висит карточный долг. И он сам откроет вам любую дверь. Искать нужно не тех, кто полезет через забор, а тех, кто подойдет к моим людям с уговорами. А вот тут я задумался: а ведь действительно, он отложил перо и посмотрел на меня долго, изучающе. Вы опасный человек, Григорий Пантелеевич, сказал он наконец, у вас ум преступника. Чтобы ловить крыс, «Нужно залезть в их шкуру», — парировал я. В следующий раз он пришел через два дня, когда я как раз возился с прототипом нового механизма. Он молча положил на мой верстак тяжелый сверток. «Это вам. Думаю, оцените». Я развернул промасленную ткань. Внутри лежал немецкий циркуль-делитель, инструмент невероятной точности. Из лучшей золингеновской стали. Я взял его и мои пальцы сами начали проверять его плавность хода винта, отсутствие малейшего люфта, идеальную заточку игл. На несколько секунд я забыл и о капитании, и об угрозе, полностью растворившись в совершенстве этого механизма. Это был язык, который я понимал лучше слов. Воронцов наблюдал за мной с легкой усмешкой. «Благодарю», — сказал я, наконец оторвавшись от циркуля. «У меня для вас тоже есть подарок». Я протянул ему нож убийцы. Я тут его рассмотрел под лупой. Хотите услышать, что он мне рассказал? Каждое слово. Его лицо вновь стало непроницаемым. Сталь чужая. Слишком плотная, однородная. Не наша работа. Но это мелочи. «Главная заточка», — я взял в руки лупу. «Подойдите». «Видите? Кромка выведена под идеальным неизменным углом. Руками так не сделать. Это станок. Так точат инструменты, а не оружие. И еще вот тут, у основания, микроскопические следы от зажима. Это нож для работы. Тихой. Его владелец не размахивает им в драке. Он знает, куда бить. Один раз. Воронцов взял нож и долго смотрел на лезвие, будто пытался увидеть то же, что и я. «Значит, след», — начал он задумчиво, — «должен быть не рваным, а ровным, почти полированным», — закончил я. Он резко поднял на меня глаза. Лед окончательно тронулся. Он мыслил так же, от деталей к системе, от следствия к причине. Варвара Павловна вошла с подносом. «Господа, вы засиделись», — ее голос вырвал нас из размышлений. «Выпейте с битня». Она поставила чашки и на мгновение задержала взгляд на Воронцове. Он, в свою очередь, смотрел на нее. «Ох, капитан, охмурят тебя, как пить дать». Этот дом становился для Воронцова чем-то большим. Здесь он находил и улики, и двух странных людей, мальчишку-гения со стариковскими глазами и женщину с волей фельдмаршала. Островок осмысленности в океане придворных интриг. В лице этого опасного человека я, возможно, обретаю единственного во всем Петербурге союзника. Я частенько оставлял Варвару наедине с Алексеем Воронцовым, Не знаю, понимали ли они, что я пытаюсь свести их, но со стороны только слепой не заметил бы, что между ними что-то искрит. В такие моменты я уходил и с головой нырял в работу. Заказ императрицы стал моим лекарством, способом доказать себе и этому миру, что логика и красота сильнее грубой силы. Я собрал Илью и Степана в мастерской. Между нами на верстаке лежал развернутый чертеж, анатомия будущего чуда. «Вот», — я постучал по бумаге, — «наша новая битва. Корпус — малахит. Нужен идеальный цилиндр полый внутри. Степан, твоя часть золото, а право — колпачок. Все по размерам до сотой доли дюйма». Они смотрели на чертеж. степан мой бородатый бог огня и металла недоверчиво хмыкнул илья же чьи руки чувствовали душу камня взял заготовку малахита взвесил на ладони посмотрел на свет словно пытаясь прочитать в его зеленых узорах будущую судьбу тут не сверло нужно григорий пантелевич выдохнул он наконец тут божье благословение надобно камень капризный живой чуть передавишь и все пойдет трещинами обратной дороги не будет значит будем молиться и работать я охмыкнул сверло я вам дам от вас все ваше умение и ни капли спешки и адская работа закипела Я был конструктором, дирижером этого сложного оркестра, слышал жалобный виск станка, которым Илья, обливаясь потом, миллиметр за миллиметром проходил малахит, пока подмастерье непрерывно лил на камень холодную воду. Я видел, как Степан, зажмурившись от жара, выдувал через трубку идеальное пламя, чтобы отлить золотые кольца без единого пузырька. Я доверил им внешнюю оболочку, и они, чувствуя эту ответственность, превосходили самих себя. Моей же территорией была душа механизма. Первая битва — поршневой механизм. Выточить детали было несложно, проклятием была герметичность. Мой первый поршень с уплотнителем из лучшей кожи, который я собрал с гордостью, бесстыдно протек после десятого же цикла. Чернила сочились, превращая сложный механизм в бесполезную пачкающую железку. Я в ярости едва не раздавил его молотком. Дело было в пористости, кожа дышала, И тогда, после бессонной ночи, пришло решение. Я несколько часов вываривал тонкий лоскут телячьей кожи в кипящей смеси пчелиного воска и льняного масла, пока он не превратился в эластичную упругую, совершенно непроницаемую мембрану. Новый уплотнитель, зажатый между латунными шайбами, скользил в цилиндре сухо и плотно. Победа. Вторая битва перо. Степан принес мне золотой клинок, само совершенство, но я знал, что это совершенство временно. Золото мягкое, оно сотрется. Мне нужна была вечность, и у меня был козырь, пузырек с серым иридиевым порошком. Дорогая штука, которую я случайно увидел у торговца редкостями. Но как соединить несоединимое?» Иридий плавился при температуре, которую не давал ни один горн в этой эпохе. Моя первая попытка закончилась катастрофой. Я попытался вковать крупицу в золото, но не рассчитал усилия, и хрупкое перо просто треснуло. Степан, наблюдавший за мной, сочувственно покачал головой. Я не сдавался, построил микрогорн, сфокусировав пламя горелки и через систему линз контролировал обжигающую точку. Я довел золото вокруг иридиевой крупицы до состояния кипения, используя сам иридий как крошечную неплавкую наковальню. Я вплавлял, обжимал твердейший металл в мире расплавленным податливым золотом. Под лупой, сдерживая дыхание, я наносил микроскопические удары, пока два металла не стали одним целым. Это была работа на грани зрения и чувств. Когда все остыло, я провел кончиком пера по стеклу. На поверхности осталась тонкая белая царапина. Перо было невредимо. Вторая победа. Но все это было лишь подготовкой к главному сражению. За сердце авторучки, за фидер такая штука, втулка особой формы с вырубленными в ней капиллярными каналами и ребрами коллектора. Я снова позвал старших мастеров. Закачать чернила внутрь просто, сказал я им. Фокус в том, чтобы заставить их вытекать правильно, равномерно, без склякс. Природа не терпит пустоты. Если чернила вытекают На их место должен зайти воздух, иначе все остановится. Нам нужен двусторонний мост». Они слушали, и я видел в их глазах недоверие. «Для этого моста мне нужен был материал, которого в этом мире еще не существовало. Я создал его сам». Ночами моя лаборатория наполнялась тошнотворно-сладким запахом горящей серы и жженого каучука, который я тоже достал у того торговца редкостями Савельича. Я проводил свои тайные опыты по вулканизации. Первые попытки давали то липкую, вонючую жижу, то хрупкий уголь. Мои ученики шарахались от двери, шепчася чернокнижие, но на пятый раз. Я получил эбонит, твердый, черный как ночь и абсолютно инертный. Это была кульминация. Зажав в своей миниатюрной бормашине самодельное сверло толщиной с волос, я приступил к священнодействию. Я работал часами, не разгибая спины, пока глаза не начинали слезиться от напряжения. Сначала центральный канал для чернил, а потом... Самое сложное, я прорезал в абонитовом стержне несколько тончайших боковых канавок, похожих на жабры крошечной рыбки. Это и была душа механизма, невидимая система дыхания, которая позволит ручке жить. Финальная сборка проходила в тишине. Илья и Степан стояли за моей спиной, боясь дышать. Я соединял детали. Холодные и гладкие, как шелк, Малахитовый корпус, золотые кольца, поршень и, наконец, пишущий узел с черным эбонитовым сердцем. Тихий щелчок. Она была готова. Я взял чернильницу. Медленно повернул торцевой винт. Мы все, как завороженные, смотрели, как темная жидкость послушно втягивается внутрь. На листе чистой бумаги моя рука, сама без участия разума, нарисовала сложный гемологический символ из моей прошлой жизни — знак чистоты камня. Перо пело, линия была совершенной. Я резко встряхнул ручку — ни кляксы. Перевернул пером вниз — ни капли. Степан протянул руку. и с благоговением, будто беря святыню, взял авторучку. Взвесил на своей широкой ладони кузнеца, ощущая ее идеальный баланс. Илья подошел и коснулся пальцем гладкой поверхности малахита, того самого камня, который он несколько недель боялся испортить. Его глаза подозрительно блестели. «Кажется, я не прогадал со своими мастерами». Они не до конца понимали, как это работает, зато видели, что работает, и это было совершенство. Глядя на их лица, я выдохнул. Значит, и императрице понравится. А через пару дней наш хрупкий мир порядка сломался в тот миг, когда во внутренний двор, разбрасывая снежную кашу, влетел верховой, фельдъегерь, человек-функция, Человек-приказ. От одного звука его сапог, ударивших аналедь, мои солдаты, курившие у крыльца, застыли по стойке смирно. Он вошел, молча протянул мне плотную картонку и запечатанную записку. В записке, написанной почерком, похожим на кружево, говорилось о семейной переписке и о необходимости передать ее с верным курьером. Варвара, стоявшая рядом, поняла все без слов. Через минуту она вынесла запечатанный пакет. Фельдъегер сунул его в специальный подсумок, щелкнул замком, и я физически ощутил, как невидимая нить, связывавшая меня с императрицей, оборвалась. Дело было сделано, тайна была передана. Я посмотрел на картонку. Золотое теснение, витиеватая вязь букв и слова, от которых по спине пробежал холод, не имевший ничего общего с декабрьской стужей. Вдовствующая государыня, императрица Мария Федоровна, будет рада видеть мастера точной механики Григория Пантелеевича на новогоднем маскараде. О как! «Что там?» — нетерпеливый голос Варвары вырвал меня из зацепенения. Я протянул ей приглашение, она пробежала его глазами, и я увидел, как с ее лица сходит кровь. «Нет», — прошептала она. «Похоже, что да». «Григорий Пантелеич», — она запнулась, — «это змеиное гнездо. Они только и ждут, чтобы вы оступились, дабы посмеяться над выскочкой». Одно неверное слово, один не такой поклон, и нас смешают с грязью. А в этом что-то есть, она в чем-то права. С другой стороны, зачем я им? Ювелир? На балу? Бред. Если только им нужен не я сам, а моя слава, диковинка, русский самородок, которого можно с гордостью показать иностранным послам, как показывают нового скакуна. «Вот оно что! Я экспонат!» Следующие три дня превратились в пытку. Мой дом наводнили чужие люди. Главным мучителем был вертлявый француз Портной, который ахал и охал, снимая с меня мерки, и бормотал что-то о варварском телосложении. За ним следовал учитель танцев, высохший старик, похожий на цаплю, который пытался вбить в мое тело привыкшее к статике верстака грацию минуэта. Я чувствовал себя медведем, которого учат ездить на велосипеде. Я был неуклюж, хотя и пытался понять эту систему, разложить ее на составляющие. Так, поклон — это не нагибание, это сложный механизм, Центр тяжести на пятках, спина как стальной стержень, наклон корпуса ровно на 30 градусов, не больше и не меньше. Я пытался взломать их кот, но он не поддавался. В разгар очередного урока экзекуции, когда я, запутавшись в собственных ногах, едва не свалил учителя, в комнату вошел Воронцов. Он застал меня в самый жалкий момент, взъерошенный, потный, В тесных панталонах. На его губах промелькнула усмешка. Готовитесь к новой битве, Григорий Пантелеевич. Кто и где вместо пули можно получить что-то явно больнее, проворчал я. Он подошел ближе. Лицо снова стало непроницаемым. Бал? Я махнул гривой. Я буду там, сказал он тихо. меня к сожалению тоже обязали присутствовать будем страдать вместе этот простой товарищеский тон обезоруживал держитесь в стороне продолжил он вы художник говорите только о камнях и металле это ваш щит он помолчал а потом добавил если станет совсем невмоготу, найдите меня я вытащу мне стало чуточку легче Хорошо, когда есть люди, на которых можно опереться. И вот я стою перед зеркалом, из его глубины на меня смотрит ряженый. Шелк душит, кружева на манжетах кажутся нелепыми, напудренный парик сидит на голове, как чугунный шлем. Красивая, дорогая клетка. Я машинально сую руки в карманы. Пальцы касаются холодной, гладкой поверхности шкатулки, в которой покоится авторучка. Порядок, контроль, мир, который я создал и понимаю. Глядя на свое отражение, я понятия не имел, что меня ждет на этом маскараде. Глава четвертая 31 декабря. 1807 года. Зимний дворец меня поглотил. Стоило лакея отворить передо мной створки дверей, как из тихой морозной ночи я шагнул в самое нутро работающей доменной печи. Свет тысяч свечей, умноженный зеркалами, ударил по глазам. Эдакая вспышка расплавленного металла. Шум сотен голосов, сплетенный с музыкой, навалился физически, будто сотни молотов разом ударили по наковальне где-то внутри черепа. Воздуха не хватало, на мгновение я снова ощутил себя на дне моря, а не в сияющем зале. Мой костюм, который казался мне неплохим, теперь висел на мне, как одежда пугала. Темный камзол Петровской эпохи, тяжелый парик, Я думал, это будет тонкий намек, дань уважения русскому мастерству, на деле же в этом кипящем котле из шелка, газа и сверкающих эполет я выглядел, как чугунная гиря в лавке кружевницы. Парик стал клеймом, здесь их почти никто не носил, и я чувствовал на себе любопытные взгляды, как физические уколы. Спасало лишь то, что я был не единственным чудаком. В дальнем конце зала маячила группа бояр в расшитых соболями шубах тоже гости из прошлого. Маскарад, одним словом. Я заставил себя двигаться, проталкиваясь сквозь плотную, пахнущую духами и вином толпу, и уперся в затор. Люди стояли, вытягивая шеи. Впереди у входа в главный бальный зал разворачивалось действо. Сама вдовствующая императрица, окруженная фрейлинами, играла в свою игру. Перед ней на столике стоял резной сундучок, полный венецианских масок. Каждому гостю она с улыбкой и парой слов вручала личину, и вельможи расцветали, кланяясь чуть ли не в пояс. Те, кто был предусмотрителен и пришел со своей, с поклоном опускали ее в другую шкатулку. Дар государыне. Вот это, конечно, облом. Старый самонадеянный идиот просчитал нервную систему дома, выковал вечное перо, но не удосужился узнать простейших правил этой клоунады. У меня не было маски. Я пришел с пустыми руками. Позорище. Очередь таяла, вот уже передо мной осталась всего одна спина. Я чувствовал себя голым под взглядами сотен глаз. Настал мой черед, я шагнул и поклонился, глядя в паркет. А вот и наш чудотворец! Голос императрицы был полон веселья. Какую же маску диковинку вы нам принесли, мастер? Удивите меня! Я поднял голову. Ее глаза смотрели на меня испытывающе. Она наслаждалась моментом. Мой рот был сух, как пустыня. Я открыл его, закрыл, и вдруг слова нашлись сами, а понесло. «Ваше императорское величество!» Мой голос прозвучал спокойно, без малейшей доли волнения. «Я не посмел принести скороспелую работу», Вдар той, кто является мерилом и красоты. По толпе пронесся едва слышный шелест. Это было дерзко. Но я клянусь, я чуть повысил голос, если вы окажете мне эту честь, я создам для вас маску, подобной которой не видел свет. Не украшение, но чудо. Я замолчал, сжав кулаки. Несколько секунд, показавшихся вечностью, Она просто смотрела на меня. Я видел, как подрагивают перья на ее прическе. Она рассмеялась, громко, властно, и этот смех прокатился по залу, смывая напряжение. «Ловко!» Вот уж не ожидала, она хлопнула в ладоши. «Ваша клятва принята, мастер! Но вы уже однажды обещали меня удивить. Жду с нетерпением. А пока...» чтобы мой искусник не скучал без личины, я подберу ему нечто особенное. Ее пальцы, унизанные перстнями, нырнули в шкатулку и извлекли оттуда нечто странное, темное, гибкое. Это была маска из черненой и вороненой стали, сделанная в виде саламандры, мифической ящерицы, живущей в огне. «Вот», — протянула она мне, — Создание, рожденное в пламени, для того, кто повелевает огнем. Носите. Я взял маску. Металл был холодным, тяжелым. Я надел ее, и мир изменился. Подернулся легкой дымкой, скрыв меня от сотен любопытных глаз. Самовнушение — великая вещь, но я чувствовал их на себе. Мой провал обернулся триумфом. Я выкрутился, получил новый заказ и стал обладателем странного символа, который уже приклеился ко мне на весь этот вечер. Я стал саламандрой. Скрытый за личиной я, наконец, смог дышать. Анонимность. В этом мире это была главная роскошь, и я упивался ей. Отойдя к массивной мраморной колонне, я прислонился к ее прохладной поверхности и стал смотреть. Я не знал этих людей, не понимал их интриг, но я читал их язык, который они считали тайным. Язык камней. Мой мозг начал холодную, циничную каталогизацию. Вот прошествовал мимо высокий военный, чья грудь была вся в орденах, Марс, в сияющих латах, но я смотрел на его манжеты, а не на награды. На них горели два сапфира размером с перепелиное яйцо. Цейлон — безупречная вода. Я мысленно присвоил ему имя «два сапфира», человек, который не нуждался в словах, чтобы заявить о своей власти. Его камни делали это за него». У стола с яствами, подобно горей шелка, возвышалась дама в маске коломбины. На ней висело целое состояние, но какое-то стыдное, неумытое. Бриллианты были крупными, да, но они не играли, а тускло глазели, как рыбьи глаза. Старомодная голландская огранка убивала в них жизнь. Я видел желтизну и внутренние дефекты. Мутные алмазы. деньги, которые давно забыли, что такое вкус, и помнили лишь о собственном весе. Мимо пролетела юная бабочка, оставив за собой облако жасминового аромата, ее шею и руки обвивал жемчуг, идеальный, крупный, с глубоким внутренним светом, и эта безупречность была пошлой. Будто ее владелец не нашел другого способа сказать «я могу себе это позволить, кроме как вывалить на нее все содержимое своей шкатулки». Я окрестил ее жемчуга, не женщина, а витрина чужого богатства. И повсюду мельтешили стекляшки. Юнцы с горящими глазами, чьи перстни сверкали слишком нагло, слишком радужно. Богемское стекло, свинцовый хрусталь, фальшивки. Они отчаянно пытались сойти за своих в этом мире настоящих хищников, не понимая, что их блеск дешевый и пустой. Я изучал этот аквариум, когда мой взгляд выхватил из толпы знакомое, ни с чем не сравнимое сияние. Живой дышащий огонь, запертый в кристалле — мой огонь. На руке мужчины, в тяжелом костюме венецианского дожа, горел перстень, который я сделал для князя Оболенского. Он был не один, рядом с ним, как вертлявая тень, стоял человек в пестром костюме арлекина. Князь заметил меня, его палец в перстне указал в мою сторону. «А вот и наша Саламандра!» — голос князя был пропитан шампанским и самодовольством. «Поздравляю, мастер! Ваш выход был достоин лучших сцен французского театра!»